Эпилог. Может, это не такая хорошая идея, как я подумал. Захар бросил на улыбающуюся Варвару короткий взгляд и снова уставился перед собой. Метель на улице была страшной. Стекла очистители не справлялись, а дорога, на которую у них должно было уйти от силы 3 часа, растянулась уже на 4, и казалось, не было ей ни конца, ни края. С каждым пройденным километром колёса всё сильнее увязали в снегу. Я вообще не понимаю, почему тебе приспичило ехать в такую даль? Захар вздохнул и, решив отделаться полуправдой, заметил. Хотел показать тебе ночлежку, ну, ту, где я жил, когда бомжевал. Серьезно? Варя даже рот открыла. Угу. И познакомить с человеком, который там всем заправляет. Уникальный мужик. И жена его. Та, которая тебя из воды вытащила, когда-то топиться вздумал. Варвара недобро сощурилась, но Захар, чье внимание было полностью сосредоточено на дороге, ничего не заметил. А зря. И не заметил зря. И восхищался. Другой. Пусть даже она ему жизнь спасла. Она тоже уникальная женщина. Эй! — удивлённо округлил глаза, получив от жены ощутимый тычок под ребра. Ты чего? Ничего. Ревнуешь, что ли? Больно надо. — Ревнуешь! — заулыбался Захар. Схватил её руку, сжавшуюся в кулачок, и поцеловал, разомлев от её ревности, как последний кретин. Посмотрим, как тебе будет весело, когда мы застрянем. Кто ж знал, что в марте такая метель случится. Надо было прогноз посмотреть, сварливо заметила Варя и оглянулась на прикорнувшего в креслице сына. Как раз в этот момент по радио объявили, что из-за непогоды трассу перекрыли. Вот же чёрт. Что будем делать? Назад нас уже точно не пропустят. Напросимся к Артёму в гости. Артём это тот парень, который содержит ночлежку, а жену его Алёна зовут. Они, кроме ночлежки с бомжами, курируют ещё интернат для взрослых, отстающих в развитии. А вообще я слабо представляю, откуда у них находится на это время, потому что Артём вообще-то талантливый краснодеревщик. Это не от него лестила же в нашей библиотеке. Именно. Так вот, мало того, что у него куча проектов в работе, так ещё трое детей, и четвёртый на подходе. Захар в который раз скосил взгляд на жену, а та и брови не повела, будто и впрям не понимала, к чему он клонит. Будто это нормально, что он уже полгода старается, а всё мимо. Захар крепче вцепился в руль, убеждая себя, что ничего страшного действительно не случилось. Ведь раньше он даже об одном ребёнке мечтать не мог, а у него вон какой парень. И надо быть, наверное, благодарным, но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Пропустив первую беременность Варвары, он теперь с маниакальным упорством старался наверстать упущенное на второй. Но ничего не получалось, сколько бы он ни старался. И вроде бы не так много прошло времени, всего-то полгода, да, но и этого было достаточно, чтобы он опять загнался по полной. В общем, если говорить откровенно, была для их приезда в эти края еще одна причина, не имеющая никакого отношения к ночлежке, зато напрямую связанная с его тараканами. Вспомнили с Захару разговоры, которые ходили вокруг этих святых мест, сплошь усеянных древними церковушками и монастырями. Шла молва, что тут ребенка можно вымолить. Нет, конечно, Он не слишком верил пьяным рассказным соседи по ночлежке, но если был хоть какой-то шанс, он готов был за него ухватиться, использовать любую возможность, пусть даже такую странную на первый взгляд. Таким уж он был человеком. Пёр на пролом, стучал во все двери сразу. "Слушай, мы, похоже, вообще заблудились", забеспокоилась Варя. "Да нет, просто дом Артёма находится на отшибе. Это не он, смотри". Варя приникла носом к стеклу. Сквозь плотную пелену метели свет уличных фонарей, освещающих прилегающую территорию, пробивался с трудом. "Он, слава тебе, Господи. Ого, сколько машин". Захар осмотрелся, и правда, на подъездной дорожке у дома он насчитал их целых 4. Porsche и старый джип хозяев были ему знакомы, а вот две другие Захар пожал плечами и нескоко раз посигналил. "Эй, Макс, разбудишь. Так ему уже давно пора вставать. Да, богатырь" Макс сонно моргнул, недовольно свёл брови, один в один как отец, и растёр лицо ладошками. Есть хочу. Вот это мой мальчик. Пойдём, кажется, нас встречают. Захар выбрался из машины, помахал вышедшему им навстречу хозяину, первым делом открыл дверь Варваре и только после отстегнул сына. Какие люди, вот уж не ожидал, улыбнулся Артём. В такую непогоду, как только добрались. Забеспокоился тут же Добрались с трудом. Приутишь пока митель не утихнет. Заходи скорей, ну и холодрыга. Дом встречал их теплом, вкусными ароматами и ором. Захар стряхнул снег и настороженно уставился на хозяина. Будет тесно, предупредил он, и шумно. Ко мне, братя, нагрянули семьями. Здесь детей восемь штук, точнее теперь девять. Опять усмехнулся, скосив взгляд на Макса. Да вы проходите, не стесняйтесь. Алёон Ты не поверишь, кто к нам приехал. Но вместо Алёны из комнаты выскочила стайка ребятишек. Кто-то постарше, кто-то совсем крохотный. Все такие разные, но всё равно одинаковые. Маму видели? Нет. Алён, куда ты пропала? Тут твой несостоявшийся муж явился. Захар откинул голову и засмеялся. Несостоявшийся муж? Слабо улыбнулась Варвара. Ой, а вы разве не знаете эту историю? Я сейчас расскажу. Но рассказать не успел. потому что из-за дверей все же показалась Алена. «Захар Иванович!» Сплеснула она руками и бросилась обниматься. Сначала Захара обняла, потом Варю. И если у той еще оставалась какая-то ревность, она вмиг испарилась, стоило ей увидеть соперницу. Очень беременную и такую... светлую, что ли. От нее этот мягкий свет исходил, как от электрической лампочки. «А я все думаю, как вы? Это ваш малыш. Конечно, ваш. Одно лицо ведь». Как тебя зовут? Максим. Очень приятно, а я Алёна. Ну, проходите, что мы всё у порога стоим. Веник, сынок, проследи, чтобы дети Максима приняли. Сказала она самому старшему и пояснила, обернувшись к Варваре. Не бойтесь, они хорошие ребята и никогда его не обидят. Но ведь там сложившаяся банда, новенькому может понадобиться помощь. Давайте сюда вашу куртку. Мы как раз садимся за стол. Пойдёмте, я вас со всеми познакомлю. Артём Орлов был младшим из братьев Со старшим Мишей и со средним Ренатом Захар уже был знаком, а вот Варвара видела их впервые. И те произвели на неё, надо сказать, неизгладимое впечатление, впрочем, как и их жёны. О, Боже мой! Боже мой, это же Александра Ивановна. Кто? тупил Захар. Жена Рената. Погоди, я ещё не готова с ней встретиться. Это ещё почему ты её знаешь? Знаю ещё как знаю. Она у меня несколько лет в универе преподавала. И что? Ты не представляешь, что это за женщина. Они легенды ходят. Это да, вмешался в разговор Ренат, бесшумно подкравшись к ним сзади. Жена у меня личность легендарная, но её совершенно точно не стоит бояться. Он засмеялся и, обняв Варвару за плечи, подтолкнул в комнату. Так уж вышло, что Александра Ивановна отлучилась, чтобы покормить младшую дочь, и к всеобщему веселью присоединилась последний. Саш, смотри, у нас тут твоя студентка. Варвара Вот уж не ожидала вас встретить, искренне удивилась Александра. Она чуть не убежала. Сообщил Ренат Джине, забрал у неё из рук кроху дочь и поцеловал ту в лобик. Умеешь ты, Александра Ивановна, запугать своей легендарной сущностью. Да Варвары сама ничего, правда? Я слежу за вашим блогом, мне очень нравится. Серьёзно? Варя покраснела от смущения и села на предложенный Захаром стул. Ой-ой-ой, только не это. всплеснул руками Артём. Встань скорей, закричала жена старшего брата Риша. Да поздно уже, возразил той муж. А дальше за столом поднялся такой шум, что слов уже было не разобрать. Захар только и жемлённо таращился на происходящее. Варвара же, поддавшись всеобщему безумию, вскочила и попятилась от злощастного стола, ещё не зная, впрочем, чем тот так не угодил собравшимся. Я ж его на чердак убрала. Кто вообще его сюда притащил? Хлопнула глазами Алёна. "Ну я", промямлил Миша. "Стульев-то не хватало. Вот сам бы на нём и сидел". Наехала на мужа Риша. "Да что не так со стулом-то?" пискнула Варвара. "Э, ничего. Ничего особенного. Суеверия сплошные", заявил Михаил. "Взрослые люди во всякую фигню верят". К "Какую фигню? Что все, кто на этом стуле посидит, непременно забеременят?" Захар вскинул голову. Варя закатила глаза. И никакая это не фигня, уже сколько раз срабатывало. Два раза у Алёнки, два раза у Сашки и раз у Ариши. И то этот раз под совпадением. Да? Аленка соседка, а дочка Василиевны, а Татьяна Кирилловна 20 лет родить не могла, а как на нашем стуле посидела, когда принесла почту, так сразу Ваньку родила. А я говорю, это совпадение. Варвара, мило, вы же не верите, что от стула можно забеременеть, правда? Нет. Засмеялась та. Вот и присаживайтесь. А если всё же боитесь, можем поменяться местами. Да нет, всё в порядке, я не боюсь. А дальше Веселя покатилась своим чередом. Варя очень легко влилась в незнакомый коллектив, потому что у них нашлось много общих тем для разговоров. Тут и благотворительность, и профессиональная, и мамская. Каждому было что рассказать и чем поделиться. Разошлись чуть ли не под утро. Лёжа в кровати, Захар наблюдал за тем, как Варя расчёсывает волосы, готовясь ко сну, и предвкушал, как прямо сейчас их опять взлохматят. «Не смотри на меня так, и даже не мечтай, что у нас что-то будет», — шепнула Варвара, поймав его взгляд в зеркале. «То есть как это не мечтай? А стул? Мы же не можем поставить под сомнение легенду. На нас сегодня лежит большая ответственность. Ну же, Варвара, иди ко мне». «Ни за что. Это неприлично. Мы в чужом доме и вообще». Я всё сделаю так, что нас никто не услышит. Ты только не ори, как обычно, и всё будет как надо. Ну же, Варвара, давай. Я уверен, что сегодня получится. Варвара покрутила расчёску в руках, посмотрела в родные глаза, наполненные сумасшедшей внутренней силой, и, осознав, что так оно всё и будет, скользнула к мужу под одеяло. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.